Глава 38. Ангелина. Бездна считалась аналогом земного ада, в отличие от него, существовавшей в реальности, и жили демоны, самые натуральные, из плоти и крови. Книга о зарождении мира, найденная мною в пыльных пахнущих древностью и магией недрах дворцового книгохранилища, утверждала, с ледяной точностью ученого-летописца. Демоны – есть создания хитрые, злобные, себелюбивые до крайности. Они с самого первого мгновения своего появления на свет, рожденные из самой сердцевины хаоса, бездны, противостоят богам и их упорядоченному творению. Их природа – разрушение установленного, отрицание гармонии битвы между этими сущностями не просто стычки, а катаклизмы мироустройства. Они приводят к опустению всех окрестных земель, превращению цветущих долин в выжженные пустоши, испепелению лесов и гибели любых живых существ, не успевших бежать за три тридевязь земель. Эхо таких сражений сотрясает землю и гасит солнце на небесах. Есть демоны низшие, способные только подчиняться Слепые орудия воли сильнейших, чей облик сплошь клыки, когти и перепончатые крылья. И есть высшие, рожденные, чтобы править, наделенные изощренным умом, древней, темной мудростью и обликом, в которых уродство сплетается с устрашающим величием, рогатыми коронами, глазами, горящими холодным пламенем, кожами, подобными закаленной стали или ночи. В бездне, в ее бесчисленных ярусах и бездонных пропастях обитают оба вида. главные у них – владыка бездны. Его трон высечен из черного камня, плавающего в озерах расплавленной серы. Предание гласит, и летописи тьмы подтверждают, что каждое появление владыки из бездны в мире смертных или на небесных полях Грозит неисчислимыми бедствиями, мором выкашивающим города И гибелью целых рас, Стираемых с лица земли его волей Или последствиями его простого присутствия. Просвещаешься, — хмыкнула Ленька. Его тень легла на странице раскрытого фолианта. Он появился из-за высокого стеллажа, Заваленного пыльными свитками, И замер, оперевшись на дубовую полку. В слабом свете магических светильников его ухмылка казалась особенно вызывающей. — Угу! — задумчиво откликнулась я, медленно откладывая тяжелую книгу с кроваво-черными иллюстрациями на резной столик. — Наслаждаюсь описанием родни мужа. — Надо сказать, уже успела впечатлиться. — Забей! — Ленька махнула рукой, словно отгоняя назойливую муху и подошел ближе. Это все сказки для черни, чтобы неповадно было. Владыка, между прочим, души не чает в сыне и с нетерпением ждет внуков. Честное слово. Он постучал костяшками пальцев по переплету книги, словно стучал по пустой бочке. Тебе-то откуда знать? Поставила я брови домиком, впиваясь в него подозрительным взглядом. Так я его видел! И супругу его тоже. Она, кстати, предсказала мне, что я женюсь после ее сына. Вот я теперь трепещу. Не хочешь жениться? Не удержалась я от ухмылки, наблюдая за его комичным отчаянием. Вообще ни малейшего желания. Мне и свободным хорошо. Без забот, без обязательств, идиллия. А как они оба сошлись? Не удержалась я от вопроса пытаясь представить невообразимое. «Ну, демон и богиня! Как такое вообще возможно?» «Ну, как?» Он в нее влюбился, выкрал ее. Она полюбила его. Хэппи-энд! Линка, не бледни так. Не было там принуждения и всякой другой мути. Ладыка, когда хочет, может быть галантным кавалером. А богиня любви... Неслабая селянка. Все у них было по взаимному согласию. Они гостили здесь, когда я появился в этом мире. И надо тебе сказать, она крутит мужем, как хочет. Да уж, семейка.